Хакер вовсе не так толстый, приземист, как мне показалось. Он просто широк. Тюремная роба на нем едва сходится. Видна волосатая грудь. Заключенный Антон Стеков с вольяжной небрежностью, хотя и без заминки, закладывая руки за голову, говорит хакер. «Осужден!» — осужден». внезапно поправляет его Томилин. «Осужден!», осужден" — соглашается хакер. «По статье 272, часть 1 УК России». На носу хакера очки в тоненькой интеллигентской оправе. То ли линзы очень сильные, то ли он от природы пучеглаз. Пока хакер отчитывается, пытаюсь понять, чем же он занимался. Неужели слушал сетования стандартного программиста стандартному ребенку? Наконец до меня доходит. В углу едва слышно бормочет телевизор, старенький Samsung. Хакер всего-то смотрел новости. Я инспектор по надзору, говорю я. Заключенный Стеков, у вас есть жалобы? Есть, косясь на начальника, говорит хакер. Я вас слушаю. Ленивчик не работает, вздыхает Стеков и в доказательство демонстрирует пульт дистанционного управления от телевизора. Нет, я понимаю, если это наказание такое, пускай будет. Но если просто недосмотр. Что-либо еще? Спрашиваю я, опомнившись, слегка пристукиваю каблуком по полу и крошечный термит устремляется к заключенному. «Больше ничего», — с достоинством отвечает хакер. «Отношения самое благожелательное. харчи вкусные, постельное белье меняют регулярно, раз в неделю баня». «Я выясню, что можно сделать с ленивчиком». Тамилин с каменным выражением лица ждет. «Разрешите вернуться к отбытию наказания?» — спрашивает Стеков. Ожидаю со стороны подполковника какой-либо реакции, но ее нет. Мы покидаем хакера, выходим в подъезд, затем в камеру. «Храбреца», — неожиданно замечает Тамилин. «Заключение виртуальности для хакеров — самое неприятное наказание. Находится в глубине, и при этом никакой возможности взломать программы». Киваю. И вдруг понимаю, что меня насторожило. Статья 272, часть первая. «Исправительные работы на срок от 6 месяцев до года, лишение свободы на срок до двух лет». «Какой у него срок? Шесть месяцев. И сколько осталось? Чуть меньше двух. Не понимаю. Даже если хакер сумел выбраться из виртуальной тюрьмы, к чему такой риск? Отбывать наказание ему осталось всего ничего. Продолжим обход?» – спрашивает Томилин. По-хорошему, стоит посетить еще пару камер. Исключительно с целью запутать Тамилина. Смотрю на часы. У меня есть еще двадцать минут. Давайте сосредоточимся на компьютерных преступлениях, хорошо? Дип. Кружится перед глазами цветная мозаика. Не то пытаясь сложиться в картинку, не то рассыпаясь. Рыцарский меч, доспехи, протянутая рука. Самоцветный гребень, ящерка на стене. Но я знаю, в этом пазле недостает одного, самого важного фрагмента. Выход. Я стянула шлем, расстегнула воротник комбинезона. В комнате было темно, так и не раздернула с утра шторы. Встав и слегка потянувшись, я крикнула «Мама, папа, я дома!» Сквозь дверь донеслось что-то неразборчивое — Заглушенная музыкой, с этими родителями беда. Как врубит свою машину времени или других старичков, не дозовешься. Не слышу! крикнула я снова. Макаревич, сокрушающийся о невозможности изменить мир, притих. Дочка, ужинать будешь? Тебе накладывать? подойдя к двери, спросила мама. Иду! выскальзывая из комбинезона, сказала я. Сейчас. Ее жесть под холодным душем. Ничего нет лучше, чтобы опомниться от глубины. Я прокрутила в памяти тюрьму Томилина, хакера Антона. Нет, не сходится что-то. Я выскочила из душа, промокнула с тела в воду, швырнула полотенце прямо в бак стиралки. Влезла в старые дырявые на коленках джинсы, надела старую рубашку. Когда-то ее таскала мама, но она мне жутко нравилась. «Карина, иду!» — отпирая дверь, пробормотала я — «Ну, сказала же, сейчас!»